взять под охрану, выкрасить или уничтожить технологии, имеющие жизненно важное значение для национальной безопасности Соединенных Штатов. Все сотрудники были полностью засекречены. Все служили раньше в различных подразделениях специального назначения, являлись там элиты. Затем их оттуда забрали. Они прошли подготовку по широкому спектру дисциплин, и только после этого из них была сформирована военизированная организация оперативников высочайшего класса, обладающих разносторонними познаниями в самых различных областях, а, говоря проще, организации ученых-убийц. Пейнтер открыл лежащую перед ним папку. Первым в ней находилось досье лидера команды. Доктор и командор Грайсон Пивс.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 Однако Грей Пирс представлял собой слишком большую ценность, чтобы его можно было списать со счетов. Такой подготовкой и навыками, какими он обладал, просто так не бросаются. Поэтому три года назад, сразу после того, как Грей вышел из тюрьмы, он был завербован в Сигму. А вот теперь он оказался пешкой в опасной игре между Сигмой и гильдией. Пешкой, которую должны уничтожить. — Уф, я дозвонился до охраны базы, — с облегчением в голосе произнес Логан. Сообщите им, что... Сэр — Сэр. Логой техни вскочил на ноги.